Глава сорок седьмая. Я стекла на пол, усеянный зеркальными осколками, и, уронив лицо в ладони, убеждала себя втянуть воздух в легкие и отдать его обратно миру. И еще раз. Дышать было так тяжело, будто мне на грудь поставили могильную плиту. Моя Варечка. «Моя милая доченька едва не погибла из-за жадности чудовища, возжелавшего ведьму из другого мира. Как он смог подсмотреть за мной через зеркала, я не знала, но догадывалась, что сила Иргана связана с отражениями, только решила, что победила чудовище, как тут же получила ответный удар, от которого сердце наполнилось таким черным отчаянием, что хотелось взять один из осколков и полоснуть себя по руке» чтобы отрезвить болью и убедиться, что в мире еще существуют яркие цвета, хотя бы алый. Что вы делаете?» Меня схватили и, поставив на ноги, встряхнули, а потом забрали осколок, на который я уже некоторое время смотрела как завороженная. Ладонь развернули и, вытерев кровь, обмотали белой лентой. Только тогда я ощутила боль, удивляясь, почему ее не было раньше. Когда подняла голову, и увидела того, кто помог, изумилась. «Роза!» «Тсс!» Она испуганно оглянулась и громко проговорила. «Вы ошиблись, госпожа. Я Лешинда, уборщица. Меня прислали подмести осколки. Прошу, отойдите к окну, чтобы не пораниться. Не к этому, а к другому, госпожа, дальнему». Я кусала губы, не веря глазам. Как Роза оказалась во дворце, как прошла через охрану. Её прислал Драгон. С ним всё в порядке. «А как там моя девочка?» Столько вопросов роилось в мыслях, но я ни одному не позволила сорваться с языка. Лишь кивнула и бесцветным тоном произнесла. «Хорошо, так и сделаю. Пожалуйста, работайте усердно». «Не волнуйтесь, госпожа, я свое дело знаю». Хитро улыбнулась она и снова кивнула на окно. «Полюбуйтесь видом, чтобы не скучать». Она принялась за уборку, Я же резко повернулась и жадно прижалась к стеклу, ожидая увидеть драгона. Как-то он ворвался в дом Лабота в образе дракона и спас меня. Может, сейчас случится тоже По дворику весело переговариваясь, неторопливо шли две девушки с большими корзинами в руках. У стены, за которой раскинулся сад, мужчина в простой одежде чинил карету без колес, а под его ногами крутился непоседливый пес. В саду белели фигуры прогуливающихся по аллеям придворных, кто-то ехал верхом, но ни в одном человеке я не узнала драгона и тяжело вздохнула. «Вы знаете сказку про колобка?» — неожиданно спросила Роза. «Что?» — обернулась я и, глянув на приоткрытую дверь, осторожно кивнула. «Знаю». «Хорошая история», — добавила служанка, и, заметая сверкающие осколки на совок снова указала взглядом на окно. «Я вынесу это, госпожа». Она вышла, и вдруг раздался вскрик, затем звон падающего стекла, за которым последовали проклятия. «Косорукая идиотка!» — процедил мужской голос. «Простите, господин маг», — залебезила Роза. «Позвольте вам помочь. Пожалуйста, сюда». Я глянула в окно, и в этот миг мужчина, ремонтирующий карету, обернулся, и я узнала флама прижав ладонь ко рту, моргнула, а потом решительно потянулась к створке, открывая ее. В этот момент снизу высунулся арш, и от неожиданности я едва сдержала крик. «Что так долго, попаданка?» — проворчал повар и закинул в комнату холщовый мешок. «Я тут уже минут десять провисел, как переспелая груша. Чуть не упал. Переодевайтесь. Я посторожу снаружи». Он вышел из комнаты и прикрыл дверь. Я с радостью избавилась от черного платья, натянула мужские брюки и рубашку, а потом позвала. «Арш!» Повар тут же вошел, а за ним вбежала Роза, на ходу развязывая тесемки платья. «У нас мало времени», — сообщила она, подбегая к брошенному черному наряду. «Ты притворишься мной?» — встревожилась я. «Нет, это опасно. Что может грозить служанке, которой госпожа подарила платье за хорошую работу?» Хитро прищурилась Роза, и шепнула. «Беги, Колобок, беги!» Арш потянул меня к окну. «Скорее, флам уже ставит колесо, в карете вас ждет варра!» Я покачнулась от ужаса. «Что?» «Златослава, не нужно падать в обморок!» заволновался мужчина. «У нас нет на это времени, мы и так рискуем, ведь мы простые слуги и не очень хорошо умеем пользоваться господскими артефактами». Я не знаю, сколько еще продержится невидимая лестница и как долго драконовы колпачки будут подавлять защитные королевские артефакты. Господин дал нам лишь краткие инструкции на случай вашего похищения». Он знал, ахнув, я полезла на подоконник. «Да, но мы поклялись не допустить этого». Придерживая меня за локоть, проворчал повар. «Но упустили. Хорошо, хоть вара ощутила, что вы в беде». Девочка так горько плакала и просилась за ворота, что Флам тут же приказал подать карету. Не знаю, как ребёнок узнал, но малышка сразу показала на дворец. Ей показал дорогу след моей магии. На ощупь спускаясь по невидимой лестнице, прошептала я. Нашей родовой магии. Внизу нас уже ждал Флам. Оглядываясь, он махал, чтобы мы быстрее садились в карету, колёса которой оказались на месте, но были скрыты невидимостью а Роза помахала и закрыла окно. «У меня сердце болело за эту отважную женщину, и я бы ни за что не бросила ее там, если б не Варра». Как увидела дочь, обняла и прошептала. «Со мной все в порядке, не плачь». «Мама!» — прижималась она ко мне. «Мамочка!» Я оглянулась и посмотрела на возвышающийся дворец. Король желал удержать в подчинении дракона, а драгон стремился к свободе, и поэтому выполнял нечто очень опасное. В это время тайный советник и Серпет по приказу Его Величества выманивали меня из дома и везли к Иргану. Они хотели посмотреть на магию Лаббота, но я не позволила. Анук был в бешенстве, хоть и не показывал этого, а вот Серпет казался слишком спокойным. После, когда Ирган ушел, он остался сторожить у моей двери». А ведь Лаббат потребовал, чтобы в отведенные нам покои никто не заходил. Значит, у этих двоих тоже была тайная договоренность. Я снова и снова прогоняла в голове все произошедшее, как вдруг похолодело. Вещи, которые привезли во дворец из сгоревшего дома Иргана. Зеркало, чайник, еще какая-то утварь, но главное — сундук. Лаббата расстроила, что он не может оставлять на моей коже цветы а не то, что не получается сделать эликсир. Значит, у этого чудовища он уже есть. «Эй, приятель, ты куда собрался?» Услышали мы грубый голос, и карета остановилась. Я привлекла к себе малышку и прижала палец к своим губам. Варра кивнула и закрыла рот обеими ладошками. Арш пригнулся к полу, чтобы не быть замеченным в окно. «Господин Ирган Лабад приказал прогулять его собаку» неожиданно заявил дворецкий и расхохотался. «Представляете, никогда еще не возил собаку в карете!» Тут варра отняла ручки и выдала звук, который мы с ней поставили с таким трудом. р р, -р» А потом звонко тявкнула. «Гав!» «Не пойму, что у этих господ в голове!» добавил Флам. Господин заявил, что он почетный гость его величества и не может позволить своему псу гадить на королевских газонах. «Открывай ворота!» — прокричал стражник, и карета снова тронулась. «И от стражников ушли!» — тихо хихикнул Арш. «Госпожа Златослава, из вас получился отличный колобок. Едем домой!» «Нет!» — остановила его и, постучав в стенку кареты, попросила. «Везите нас к башне со шпилями!» «К старухе Авро ирии побледнел повар. Я кивнула и обняла ребёнка. Мне необходимо узнать как можно больше о драгоне, ибо предполагало, что он в страшной опасности.